Глава 21. первая. Солнце мягко согревало землю. Легкий ветерок шевелил верхушки деревьев, а вокруг нас царила удивительная тишина, нарушаемая лишь ржанием лошадей и глухим стуком их копыт по утоптанной тропинке. Луна двигалась плавно, и я чувствовала себя более уверенно в седле, чем ожидала. Рейнард ехал чуть впереди на гордом Ройсе и время от времени оборачивался ко мне, чтобы убедиться, что я справляюсь. «Вы уже выглядите, как прирожденный наездник», Заметил он с легкой улыбкой, когда я выровняла поводья и чуть подтолкнула луну, чтобы она ускорила шаг. Честно говоря, я все еще не уверена, что справлюсь, если она вдруг решит, что я ей не нравлюсь, ответила я, улыбнувшись в ответ. Но должна признать, мне всегда хотелось научиться ездить верхом. На этот раз я даже не лукавила. Если хотите, я мог бы научить вас. Даже галопом, даже галопом. От его улыбки становилось так легко и спокойно, что я сама себе удивлялась. Такой спектр теплых эмоций был слишком неожиданным, но таким потрясающе приятным. Пожалуй, наверное, это и было счастье. И, похоже, Рейнард заметил мое состояние. «Видите, я же говорил, что прогулка пойдет на пользу». Довольно произнес он со спокойствием, которое всегда казалось таким естественным для него. «Иногда нужно просто отпустить проблемы и позволить себе немного расслабиться». «И часто вы сами это делаете». — спросила я с легкой ноткой скептицизма. — Отпускайте проблемы. Локвуд рассмеялся, и в его голосе прозвучала теплая нотка. — Нет, — честно признался он, — но я стараюсь. Правда, у меня есть преимущество. Я могу на несколько часов исчезнуть в лесу или выехать верхом, как сейчас. Это помогает привести мысли в порядок. Я кивнула, понимая, о чем он говорит. Ощущение свободы, которое давала эта прогулка, было почти непривычным после всех напряженных дней, что я провела в доме с Люсиль в тревогах о ее здоровье и наших судьбах. Мы проехали еще немного в молчании, пока я не решила нарушить тишину. А «Вы всегда жили здесь?» — спросила я, когда мы выехали из Перелеска, и перед нами раскинулись зеленые поля. «Нет», — ответил Рейнард, покачал головой, и прищурился, вспоминая. «Моя семья переехала сюда, когда я был подростком. До этого мы жили ближе к столице. Отец считал, что вдалеке от суеты я смогу лучше понять, что значит быть ответственным за землю и людей». «Похоже, ваш отец был довольно строг», — заметила я. «Возможно. Но мой отец был человеком принципов. Он всегда говорил, что мужчина должен быть готов нести ответственность за тех, кто на него полагается. Это было его правило. Оно стало и моим». Я задумалась над его словами, а затем, немного колеблясь, решила поделиться кое-чем из своего прошлого. «Моя мать всегда говорила, что забота о других — это не выбор, а долг. Думаю, поэтому я начала интересоваться медициной». «Вы знали, что хотите стать врачом с самого детства?» — спросил он, повернувшись ко мне. В его голосе звучал подлинный интерес. «Не совсем», — призналась я. «Но я помню один момент, который стал для меня решающим. Мне было, наверное, лет десять». «Один из мальчиков, с которым я играла, упал и сильно поранил руку. Все растерялись, а я сняла колготки и ими привязала его рану. Представляете, додумалась же!» «Весьма оригинальный перевязочный инструмент», — хохотнул Локвуд. «К сожалению, это только в кино так просто показывают, как герои отрывают куски ткани от своей одежды голыми руками». «Кино?» — недоуменно уточнил он. «Ой, это вроде истории, когда картинки быстро сменяют одна другую, и там еще идет звук». «Что-то вроде иллюзий?» Задумчиво уточнил он, и я качнула головой. Рейнард кивнул в ответ. «Так что, мальчик, ваше решение быть врачом?» Я повела его домой. Его родители были очень благодарны мне. Думаю, именно тогда я поняла, что могу быть полезной людям. «Это впечатляет», — сказал Рейнард, явно оценив мой рассказ. Он окинул меня одобрительным взглядом. «Не каждый ребенок смог бы так поступить». Я улыбнулась, но ничего не ответила. Мы снова ехали в молчание какое-то время, наслаждаясь звуками природы вокруг. Внезапно впереди на тропинке я заметила женщину с ребенком на руках. Она выглядела встревоженной и явно торопилась. Рейнард поднял руку, призывая остановиться. «Добрый день!» — обратился он к женщине, соскочив с лошади. «Я так не умела, поэтому пришлось не слишком грациозно покорячиться, спускаясь. Что случилось? Вы выглядите обеспокоенной!» Милорд, миледи, начала она кланяясь. Ее голос дрожал. На лице горячечно блестели глаза. Мне стало неловко, когда она обратилась ко мне таким образом, но одергивать или объясняться сейчас было не к месту. Мой сын, он упала его рука. Она сильно болит. Я не знаю, что делать, а говорят, в поместье появилась госпожа доктор. Анна. Рейнард обернулся, видимо, думая, что я все еще на лошади, но я уже спешила к ним. Я подошла ближе, чтобы осмотреть мальчика. Ему было не больше шести лет, и он сдерживал слезы, крепко прижимая к себе поврежденную руку. Храбрый малыш. «Можно я посмотрю?» — мягко спросила я, глядя ему в глаза. Он кивнул, чуть расслабившись. Я сосредоточилась, выверяя каждое движение, чтобы не причинить мальчику лишней боли. Его маленькая рука была покрасневшая и слегка опухшей в области запястья. Я мягко провела пальцами по коже, нащупывая возможные повреждения, внимательно следя за его реакцией. «Скажи, и больно здесь?» — спросила, слегка надавив на предплечье. Мальчик покачал головой, крепче прижав руку к груди. Я продолжала осмотр, переходя к запястью пальцем, осторожно проверяя их подвижность. Когда я слегка прикоснулась к суставу, мальчик вздрогнул и зажмурился. «Прости, знаю, что это неприятно», — мягко сказала я, глядя ему в глаза. «Но ты очень храбрый, мне нужно совсем немного времени, чтобы понять, что случилось». Я аккуратно повернула его руку, проверяя, нет ли сильной деформации или ненормального положения кости. К счастью, повреждение оказалось поверхностным, сильный ушиб, возможно, растяжение, но смещений было не видно. «Конечно, чтобы знать наверняка, нужен был рентген, но где его здесь взять?» «Хорошая новость», — сказала я, улыбаясь, чтобы успокоить его. Кости похоже, целы, но тебе нужно будет немного отдохнуть и не двигать рукой, пока она заживет. Мы наложим шину и перевяжем твою руку». Теперь я обратилась к его матери, которая с тревогой следила за моими действиями. «Ушиб довольно сильный, но, скорее всего, ничего опасного. Опухоль спадет через пару дней, если вы будете прикладывать что-то холодное, только ненадолго. А я пока зафиксирую руку, чтобы она оставалась в покое. Никаких подвижных игр и не дай бог, снова упасть на нее». Я снова повернулась к мальчику. «Запомните, молодой человек, никаких подвижных игр, только покой». Мальчик все еще испуганный смотрел на меня с недоверием и немного насупившись. «Мне нужна моя сумка. На этот раз я обратилась к Рейнарду». «Я могу привести, если вы подождете здесь». Он огляделся. Видимо, мысль оставить нас в этом месте ему была не по душе, но мы оба понимали, что так будет быстрее. Я кивнула. «Хорошо, я быстро». Он одним махом снова оказался в седле. Я невольно сглотнула от этой картины, а после пустился галопом. Осознав вдруг, что слишком долго смотрю на удаляющуюся фигуру Реймерда, я смутилась и отвела взгляд, но тут же наткнулась на понимающий взор матери мальчика. «Наш лорд очень хорош», — с легкой насмешкой произнесла она, но почти сразу потеряла ко мне интерес, снова обратив внимание на сына. Впрочем, спорить с ней не собиралась. Рейнард вернулся очень быстро. За это время я успела дать матери-мальчишке еще некоторые рекомендации. Вместе с Рейнардом приехал один из мужчин из поместья. «Бедрик проводит вас домой», — пояснил лорд, когда они оба спешились. Я взяла сумку из его рук и взялась за дело. «Ты знаешь, что такое подвязка для рыцарей?» — спросила я, фиксируя шину на руке мальчика. Он выглядел явно не слишком довольным, но все же кивнул у меня. «Это как щит для твоей руки. Она будет защищать ее, пока ты не станешь снова сильным». Его взгляд немного прояснился, он снова кивнул. Я аккуратно наложила повязку, используя ремешок от своей сумки, чтобы подвязать руку и сделать ее неподвижной. Весь процесс занял несколько минут, но я старалась работать так осторожно, как только могла. «Вот так», — сказала я, отступив на шаг, чтобы оценить свою работу. «Теперь ты настоящий рыцарь, готовый выздоравливать». Мальчик робко улыбнулся, его лицо немного расслабилось. Я знала, что боль еще останется, но сейчас он выглядел намного спокойнее, чем в начале. «Спасибо вам, миледи», — прошептала его мать, прижимая сына к себе. Ее голос дрожала, в глазах блестели слезы благодарности. «Мы будем делать все, что вы сказали. Будьте благословенны». Она поклонилась нам. Я кивнула в ответ и вернулась к луне, чувствуя, как внутри разливается тепло. Помощь этому ребенку напомнила мне, почему я выбрала свою профессию. Даже такие небольшие моменты могли изменить чью-то жизнь. Когда мы снова двинулись в путь, я заметила, что Рейнард внимательно смотрит на меня. «Похоже, вы не можете пройти мимо, если кто-то нуждается в помощи», — сказал он с легкой улыбкой. «Это просто то, что я умею», — ответила я и не удержалась, чтобы не подначить в ответ. «И, между прочим, вы первым поспешили к ним. Ваша правда». Когда мы вернулись в поместье, солнце еще светило ярко, окрашивая зеленые лужайки и величественные деревья в мягкие золотистые тона. На этот раз конюхи сами занялись лошадьми, а двор наполнился звуками шагов и тихими голосами. Несмотря на усталость, я чувствовала удивительное спокойствие от этой прогулки, как будто природа и помощь тому мальчику вернули мне силы. Соскочив с луны, я поймала взгляд Рейнарда, который, казалось, все еще наблюдал за мной. «День был насыщенным», — заметил он, снимая перчатки. «Надеюсь, вы не слишком устали». «Вовсе нет», — ответила я честно, чувствуя тепло от его заботы. «Буду рада повторить, если пригласите снова». Я произнесла и тут же осеклась, понимая, что это может показаться наглостью. Осторожно глянула на Рейнарда, который, похоже, все понял. Вот ведь, мистер, проницательность. Обязательно. Усмехнулся он, и мы отправились к дому. Едва переступили порог, как к нам по лестнице сбежала Люсиль. Ее золотистые кудри ярко сияли в солнечных лучах, что проникали через окно. «Леди, вернитесь!» Марта, держась за грудь, с трудом гналась за ней. Лишний вес и возраст не помогали, бедняжке. и я ощутила себя виноватой. Кажется, едва окрепнув, малышка уже не так охотно проводила время в постели. Она крепко прижимала к груди любимую тряпичную куклу и радостно звала нас. «Анна, дядя Ры, вы вернулись!» ее голос был полон восторга. Когда она подбежала, я опустилась на колени, чтобы быть с ней на одном уровне. «Да, мы вернулись, но не стоило убегать от Марты», — сказала строго. Люсиль тут же скуксилась и повернулась к дяде, очевидно, в поисках поддержки у него. «И не нужно смотреть так на меня». Он скрестил руки на груди и добавил льда в голос. «Посмотри, до чего ты довела несчастную Марту». Малышка обернулась и, казалось, только сейчас заметила, что женщина и правда устала. Та только-только спустилась по лестнице. «Я так больше не буду», — виновато протянула она. «Люсиль, мы все беспокоимся о тебе, и Марта тоже», — смягчившись объяснила я. Еще недавно ты была совсем слаба, малышка. Пока что побереги силы, хорошо?» «Да», — кивнула она. Извинись, перед Мартой, дополнил Рейнард. Прости, Марта! Люсиль повернулась к ней, виновато склонив голову. Что уж там, похоже, женщине самой уже было неловко. Рейнард вздохнул и шагнул к девочке. В один миг подхватил ее на руки, от отчего она радостно расхохоталась. Маленькая проказница! Он щекотнул ее, чего та залилась еще более громким смехом. Рейнард, протянула я, но тут же прижала пальцы к губам. В холле, кроме нас, была Марта. Явно заметила, что я обратилась к нему по имени, но сделала вид, что не услышала. Зато локут хитро ухмыльнулся и покосился на меня. «Ты так по нам соскучилась, что не дождалась у себя?» Он поспешил замять мою оплошность. Люсиль кивнула, ее большие голубые глаза сияли. «Очень, я хотела, чтобы вы поиграли со мной!» Заявила она, глядя сначала на меня, а потом на Рейнарда. «Вы будете играть?» «Конечно, Люсиль, что же ты для нас приготовила?» Спросил он, глядя на нее с искренней теплотой. Люсиль задумалась, прижимая пальчик к колбу, и потом воскликнула. Ты привозил ту большую игру с кубиками, можем поиграть в нее? К вечеру Люсиль начала клевать носом, сидя у меня на коленях, пока я читала ей одну из ее любимых историй. Рейнард наблюдал за нами из кресла. Его взгляд был мягким, почти задумчивым. Когда я дочитала последнюю строчку, Люсель уже крепко спала. Ее голова уютно устроилась на моем плече. Похоже, игры и рассказы ее вымотали, тихо произнес Рейнард, подходя ближе. «Такая усталость ей только на пользу. Слишком уж долго она была в болезни», — ответила я, осторожно поднимаясь, чтобы не разбудить ее. «Я отнесу ее в кровать». «Позвольте мне», — предложил он, забирая девочку из моих рук с такой осторожностью, словно она была хрупким стеклышком. Я наблюдала, как он нёс ее к постели, и не могла не заметить, как естественно и заботливо он ведет себя с ней. Укрыв ее, я приглушила свет, и мы вышли из комнаты. «Мне нужно еще кое-что сделать сегодня», — уклончиво сообщила я Рейнарду. Я не была уверена в том, что стоило от него скрывать, что я собиралась навестить тода, но тот так отчаянно не хотел беспокоить своего лорда, что я не решилась раскрывать чужую тайну. Тогда доброй ночи. Рейнард протянул мне руку. Я вложила в его ладонь свои пальцы, он склонился, чтобы коснуться их губами. Меня прошило колким, будоражащим чувством, но, похоже, на сегодня это было все. Спасибо за сегодняшний день, Анна. Вам спасибо. Я мягко улыбнулась. «Если быть до конца честной, я совсем не понимала, за что судьба дарила мне столько счастья». Наконец, Рейнард отпустил мою руку с явным усилием, как заметила я, кивнул и отправился в сторону своих комнат. Я же направилась вниз. Нужно было найти Агату и узнать, как себя чувствует тот. Женщина нашлась на кухне, как я и рассчитывала. В это время почти все домашние собирались там после трудового дня. «Этот упертый баран совсем не слушается, госпожа Анна!» запричитала Агата на мой вопрос о Тоди. «Вразумели бы вы его!» «Вот ведь я сурово поджала губы. Ну, пойдемте». Агата, как оказалось, была сестрой его матери, поэтому так и родила за здоровье племянника. На ночь глядя мы отправились в его дом. Пройдя через сад, окутанный ночной прохладой, мы оказались у дома. Агата постучала, но, не дождавшись отклика, тут же распахнула дверь, словно привычная к тому, что тот не отвечал. «Тот!» — произнесла она с укором, входя первый. «Ты опять лежишь в темноте, как сова!» Я вошла следом и сразу заметила, что в домике было прохладно и сумрачно. Свет единственной свечи едва освещал комнату, а сам тот лежал на кровати, прислонившись к подушкам. Его лицо было бледным, а тень усталости отчетливо отпечаталась в глазах, но он все равно ухмыльнулся, увидев нас. «Ну, я же говорил, что мне не нужно постоянное опекунство», — пробормотал он. Его голос звучал хрипло, но с ноткой привычной насмешки. «А вот и вы, миледи, пришли проверить, жив ли я». «Именно так», — ответила я, строго подходя ближе, — «и, судя по вашему виду, вы живы, но не слишком. Как вы себя чувствуете?» «Как человек, который слишком долго лежит на одном месте», — ответил он, пытаясь приподняться, но тут же скривился от боли. Его рука инстинктивно потянулась к раненому боку. «Не двигайтесь», — поспешила я, опускаясь рядом с ним и мягко, но твердо удерживая его. «Вы ведь понимаете, что любое лишнее движение может вам навредить?» Тот вздохнул, но послушно откинулся назад. «Да, понимаю, но это так скучно, Анна, совсем не мое лежать и ждать». «Упрямство уж точно не поможет», — добавила Агата, ставя на стол чашку с отваром, который я оставляла ей. «Вот, выпей». Тот покачал головой, но все же взял чашку, пробормотав. «Вы вдвоем точно меня доконаете". Доконаем? взвелась Агата. «Так бы треснула тебя полбу! Она повернулась ко мне. «Представьте, госпожа, на этот дурачин сегодня все время намеревался на улицу выйти». «Да к мужикам хоть сходить, к мужикам!» Агата костерила его почем зря, я лишь осуждающе качала головой. Я взяла его руку, чтобы проверить пульсы, затем осторожно развернула бинты. Рана все еще выглядела скверно, но воспаление, к счастью, начало спадать. Я сосредоточенно обработала ее, стараясь не причинить Тоду лишней боли, хотя он все равно время от времени морщился. «Почему вы такой упрямый? Я же говорила позвать меня, если почувствуете себя хуже», спросила я, не удержавшись от укора. «И что за самоуправство?» «Потому что я не хотел вас беспокоить. У вас и так хватает забот», — ответил он, прикрыв глаза. «А я ведь не ребенок, чтобы за мной бегали». «Нет, вы не ребенок, согласилась я, закрепляя новую повязку. «Но вы мой пациент, и если вы не будете слушаться, я могу стать гораздо строже, и поверьте, вы этого не хотите». Он открыл один глаз и посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Вы меня пугаете, миледи». «И правильно!» — парировала я, убирая использованные бинты. «Потому что, если вы не начнете заботиться о себе, я действительно рассержусь, и тогда в порыве гнева могу рассказать лорду Локводу, что вы от него прячетесь». Агата тихонько хмыкнула, довольная тем, как я справляюсь с ее упрямым племянником. «Не нужно лорду Локводу, про это знать», — пробасил тот и отвернулся с суровым выражением на лице. «Значит, мы договорились, и не как в прошлый раз». «Ладно», — буркнул он. Я остановилась, глядя на него. «Я здесь, потому что хочу помочь, и потому что вы важны для всех нас. Рейнард, Агата, даже я, мы все хотим, чтобы вы поправились». Он свел брови еще сильнее. «Похоже, мои слова достигли цели». «Хорошо, я постараюсь быть примерным пациентом, хотя бы до следующего визита». Я улыбнулась, убирая свои вещи. «Вот и славно. А теперь отдыхайте, я зайду завтра». Тот закрыл глаза. Его лицо стало немного мягче, а дыхание ровнее. Я убедилась, что ему удобно, и вышла тихо, прикрыв дверь оставив его на попечение Агаты.